Глава 16. Векслер принимал в огромном особняке из белого камня, и Костя готов был поклясться, что ни разу прежде он не видел этого прекрасного здания, что и не было его прежде, что не мог такой чудесный архитектурный цветок вырасти в Воскресенске 33. Этот особняк был явно перенесен сюда из другого мира. Здешняя реальность — Не могла произвести на свет ни ажурную балюстраду, ни крутые ступеньки, ни летнюю веранду, ни высокие стрельчатые окна. Здешняя реальность и слов-то таких не знала. Более всего особняк Векслера походил на элитный санаторий где-нибудь в центре Сочи. Поднялись по ступенькам на крыльцо. Ясмина шла впереди точно гордая принцесса. Костя с Женькой плелись в арьергарде. Костя все никак не мог отделаться от ассоциации с телепередачей «Что, где, когда», которую любил смотреть в детстве. Ему все казалось, что сейчас распахнутся двери, и к ним торжественно выйдет, например, довольный и радостный Борис Бурда, держа в руках заветную хрустальную сову. А может, и не Борис Бурда, и не Федор Двинятин, и не Александр Друсь, и даже не Андрей Козлов, а сам, чем черт не сутит, Якоб Левинсон. Двери действительно распахнулись, но на пороге показался всего лишь лакей в ослепительной золотистой ливреи. Он пропустил внутрь Есмину Евгения Николаевича и Костю и даже склонил золотистую голову в знак почтения. Тут же подлетел другой лакей, лицом ничуть не неотличимый от первого, такой же стройный, румяный и золотовасый. Забрал у всех верхнюю одежду и куда-то ее поволок, очевидно, в гардероб. Костя не сразу заметил, что вместе с одеждой златоглавый лакей уволок еще и Ясмину Керн, потому что они остались с Женькой вдвоем посреди огромной залы. Его начала бить крупная дрожь. И ровно в тот момент, когда Костя уже захотел провалиться сквозь землю или бежать отсюда без оглядки, на сцене появился еще один светловолосый гражданин в безупречном костюме. гутнабан господа», — произнес он, приблизившись. Он внимательно осмотрел вошедших, — Словно давая им мысленную оценку, Костя под его трепетным взглядом аж съежился. Более всего его смущала, конечно же, мятая рубашка. «Оберт-церемонимейстер фон Хофман, отрекомендовался блондин, даже в знак вежливости не подав вошедшим руки. «Я, пожалуй, пойду», — засуетился Женька. «У меня дел много. Гутенахт, гер Хоффман!» «Фон Хоффман!» — ледяным тоном поправил оберт-церемонимейстер. «Фон Хоффман». «Ага», — вякнул Женька и поспешил свалить, оставив костю наедине с этим кристальным Хоффманом, который Фон. Если бы порядок был человеком, он определенно бы выглядел как господин Фон Хоффман. Орднунг. Сферический орднунг в вакууме. Внешний вид оберцеремонимейстера был безупречен до тошноты. Идеальный черный смокинг с шелковыми обшлагами — насмерть отутюженные брюки со стрелками, которые и брюки, и стрелки можно было смело отправлять в палату меры весов, лакированные ботинки, сверкавшие безупречной чистотой и отражавшие яркий свет огромных люстр. Костя в мятой рубашке готов был провалиться в преисподнюю, настолько ему было стыдно перед этим невыносимо идеальным фон Хоффманом. И останавливало его только то, что он отчетливо понимал, что, скорее всего, Именно в преисподней они сейчас и находятся. Светлые волосы обер были разделены на прямой ряд по моде двадцатых годов и обильно напомажены каким-то средством, скорее всего, бриолином. Острые скулы словно были готовы прорвать тонкую кожу и выйти наружу. А еще он носил очки с еле заметной оправой, но толстыми стеклами. И из-за этих старомодных очков Его светлые голубые глаза, искаженные линзами, выглядели немного безумно. «Григорьев?» — холодно осведомился фон Хоффман. «Все верно», — дежурно ответил Костя, пытаясь хоть немного осмотреть помещение и не выглядеть при этом как восьмиклассник из школы коррекции, которого в первый раз за ручку привели в Третьяковку. Они находились в небольшой по размерам зале. Спортзал в Костиной школе был ненамного, но побольше. Зала освещалось тремя огромными хрустальными люстрами, и лампочки в этих люстрах давали резкий и очень болезненный свет. От этого света у Кости моментально начали слезиться глаза. Мраморные стены, украшенные лепниной, как в доме самого успешного цыганского барона. Блестящий паркетный пол, идеально чистый, будто бы прежде чем пройти по этому паркету, всем гостям приходилось мыть свою обувь с мылом. Вот настолько первозданным все выглядело. — А, собственно, и все, мебели никакой в этой зале не было. — Вы опоздали, господин Григорьев. Хофман говорил тихо, неторопливо роняя слова, как мелкие льдинки. — Я прошу прощения. — Я вас извиняю исключительно ввиду того, что вы здесь новый человек, — ответил обер-церемонимейстер. Волнение, юноша, можете оставить за порогом. От вас ничего не требуется. Можете общаться с гостями, можете нет... «Расслабьтесь, развлекайтесь и наслаждайтесь свободой!» Тут Хоффман поворотился на каблуках и, оставшись повернутым в полоборота к кости, задумчиво приподнял указательный палец, словно вспоминая что-то. «У вас будет спутница, милая Дейзи. Я сейчас вас познакомлю. Пойдемте со мной». Хоффман уже повернулся спиной и направился в сторону еле заметной двери в углу, Костя только сейчас обратил на нее внимание, а может быть, она только сейчас и появилась. Ему не оставалось ничего другого, кроме как покорно пойти за этим кристаллическим обер-церемонимейстером фон Хоффманом.